девятнадцать всем выйти из леса сила возвращалась приливами не волжба а телесная сила звериная помогавшая противиться гнили а еще выручал оберег в минуты когда майкл подвывал от тоски что то теплело возле ключицы и он ясно слышал ворчливый голос недовольной енины платоновны голосу вторили вопли котов а потом доносилось мяуканье, которое Майкл ни с чем бы не спутал. Так разговаривал Мишка, забавный бурый котенок. Старики помогали держаться, и Майкл слушался стариков. Князю больше не дерзил, не спорил попусту, на прислужников не кидался, быстро съедал припасы, что находил в карманах. Василина Аркадьевна решала примеры, писала волшебные формулы, Иногда он читал их на стенах и помечал кирпичи, которые мог теперь расшатать. «Ох, княже, как должно быть ты забавлялся, гуляя лесными тропами! Как радовался новой затее! Был ли ты, княже, прозорлив, как гордей? Заставлял ли шпионить мышей за пленником?» Майкл был уверен, что дядюшка Леший, наслышан о жалких попытках племянника вырваться из темницы, Сидит на троне из арматуры, поставленном в заводском цеху, и смотрит реалити-шоу, смеется, наслаждается представлением с дрессированным говорящим медведем, но все равно ковырял кирпичи. Раньше цемент был твердым, как камень, а теперь помягчел от научных чар власеньки стал выскабливаться железным прутом, как нарочно забытым в камере Майкла. Его подгоняли, ему подыгрывали но Майкл фанатично рыл ход на волю. Когда вывалился второй кирпич, из открывшегося проема раздался испуганный девичий вскрик. «Ромашка — Ромашка! — позвал ликующий Майкл. — Ой, — сказали за кирпичами, — я не цветочек, я варька. Майкл сразу умолк от обиды и жгучего недовольства сказкой. Почему все не так, как положено? Ясно же, он медведь. А Моревна его смышленная Машенька. Посадит в короб и унесет. Причем тут другая девушка. — Ой, — опять шепнули в проем, — не молчите, пожалуйста, я вас очень прошу. Я же не виновата. Варька всхлипнула и расплакалась. Столько дней крепилась в страшной темнице, а услышала человеческий голос и закончилась сила воли. Это Майкл ощутил через стену, устыдился детских фантазий и быстро просунул руку в дыру. — Не плачь, Варюха, все образуется. Я, Майкл, тоже попался князю. Это ваша палатка в лесу, там еще ягель кругом и береза. Девичьи пальчики коснулись ладони осторожно, ласково и щекотно. — Наша, — обрадовалась Варюха, — Майкл, а ты брата моего не встречал? «Увы!» — в голосе девушки было столько надежды на чудо, что Майкла накрыло чувством вины от того, что не может порадовать. Но палатка нас просто спасла. Мы в ней спрятались во время метели. «Метель? В конце мая?» — удивилась Варька, крепче сжимая большой палец Майкла, точно маленький пугливый ребенок. «Бывает такая метель, колдовская. Пора бы привыкнуть к тихому лесу». «У меня тут немного воды», — поделилась с Майклом Варюха. «Так чудно подают, смочат старую губку и на палке держат над миской. А еще приносят морковку с капустой, даже не знаю, откуда берут. Я скоро начну, как зайка, скакать». Майкл не взял ни воду, ни капустный лист. «Вот еще, объедать девчонку». Не открыл и собственного секрета. Понимал, что черви и яйца пригодны в пищу лишь для него, для упрямой медвежьей натуры заложил кирпичи на место пристегнулся цепями и сразу уснул впервые за долгое время спокойно будто в доме бабки енины на утро они снова общались майкл приноровился вынимать кирпичи не отстегиваясь от кандалов варьку никто и не думал приковывать она прижималась ухом к дыре и слушала байки майкла я думала это сказка про чудящий цветочек аленький А получается, быль — это научный факт. Если появляется где-то зараза, найдется и антисептик. Закон равновесия, Варя. Природа устроена очень мудро. Но ведь красная гниль из иного мира, как ты назвал, инакость? Мне кажется, они связаны. Знаешь, как акция в магазине. Покупаешь красную гниль, а тебе в подарок семена алла цвета. Варька смеялась над глупыми шутками и доверчиво тянулась к Майклу. А он думал, неужели и Варьку, вот эту смешную девчонку, мечтавшую о домике на побережье, положат на стол и сцедят всю кровь, рассуют пакеты по ящикам. Я все время молилась на белый мох, призывала его в защитники, и твари князя меня не тронули. А я наелся засохшего ягеля, но еще у меня амулет волшебный. «Ух ты!» — завистью протянула Варька. «Взглянуть бы одним глазком!» «Выберемся на волю», — пообещал девушке Майкл. «Посмотришь сразу двумя!» «За соседней стеной есть еще одна камера», — через день поделилась Варька. «Там сидит девушка, я ее слышу. Иногда она плачет, если нет никого. В углу кирпичи неплотно лежат, пожалели раствор гастробайтеры. К ней приходит этот страшный высокий, знаешь, как тень с дырками глаз» и из прореха льется кровь. Я как-то вижу его цепенею, а девушка с тенью болтает, вспоминает каких-то общих знакомых, смеются, даже чаи гоняют. Представляешь, ужас какой! — Да ладно, чего ужасного-то? Я бы тоже чаи погонял, только княже не предлагает. Спроси, как зовут эту девушку, и чем докажет, что не монстр под личиной. — Мамочки! — испугалась Варька. Замкнулась в себе отказалась общаться. И с Майклом, и с непонятной ромашкой. Ближе к ночи она все же рискнула, выждав, когда князь выйдет из камеры. Шепотом представилась, спросила имя, передала привет от Майкла. «Она на тебя жутко ругается», — хихикнула в щель варюха. «Говорит, что таких твердолобых медведей будешь искать, не найдешь». Но еще призналась, что за день до плена она тебя поцеловала. — Слушай, Майкл, у вас что, роман? Подумаешь, чмокнуло в щеку. чего то смутился Майкл. Стоп, слово «роман» так подействовало. Почему обязательно сразу роман? Что за глупости на уме девчонок? — Ты лучше спроси, — шепнул он варюхе, — готова ли Машка к побегу? — Вы убежите, — испугалась Варька. — Майкл, а я? Меня тут оставите? — С собой возьмем, не глупи. Варюха, не трусь, прорвемся. Варька вздохнула за кирпичами. Ну, конечно, у них тут любовь-морковь, а я не глупи, не трусь. Машка сказала, всегда готова. Смешно, это девиз пионеров, была такая организация. Те пионеры, а мы волонтеры. Решено, собирай капусту в дорогу. Уши олели, как помидоры, будто в красной гнили измазали. Что за слова у них в самом деле? Любовь морковь? Что за пошлость? Нравится Машка и все тут безо всяких романов с морковью в довесок. Засыпая, Майкл крепко сжимал амулет, спрашивал дозволения на побег. На утро вместо ответа он получил три свежих яйца и конфету в красном блестящем фантике. Сгнивший князь пришел ближе к полудню, привел с собой страшного дютанта, похожего на зомби из хоррора. — Это Гильдар, — представил князь, коснувшись рукой гнильца. Скелет, местами прикрытый мясом, восторженно замычал, заскреб по полу когтями непомерно удлиненных лап. — Друг Нотариэль! — крикнул Майкл и даже подскочил от радости. Цепи натянулись, дернули, уронили обратно в труху. Гильдар встрепенулся, сделал шаг к пленнику. Привычный человеческий жест — подойти и спросить, как Наташка, живали. Он так ясно показал, что Гильдар не сдался, что у Майкла защипало в глазах. — Эльфийка в порядке, — заверил он. Торопливо, пока княже молчал, не высказывал недовольства. Ее в клинике подлечили. — Надо же, как тесен лес! — съехидничал сгнивший князь. — Гляжу, не скучно тебе, мешутка. Вот и знакомец сыскался в глуши. Я иду на другой край леса. Кто-то вздумал дрова рубить в заповеднике. Так что принесу вам свежего мяса. А тебя, дорогой племянник, оставляю под надежным присмотром. Сгнивший князь подмигнул красным глазом, махнул то ли веткой, то ли рукой. Гельдар преданно затряс головой. А когда повелитель вышел из камеры, почти дружески замычал и стал делать непонятные жесты лапами. Потом метнулся за дверь темницы, втащил какой-то мешок и с поклонами разложил перед Майклом сказочное богатство. Пакет с кукурузными хлопьями и бутылку с минеральной водой. «Наше было!» — прошипел с усилием, словно давно не разговаривал. «Я любил похрустеть! Любил!» Он захекал, изображая смех, и Майкл посмотрел с сочувствием. «Держись, парень, мы найдем лекарства. Главное, не сдавайся!» Ельдар живет, да он держится. Снова зашипел вонючий зомби. Эльф обернулся, уркам. Все по канону, профессор Гений. Ну кто про что? Рассмеялся и Майкл, вскрывая бутылку воды. Гильдар тотчас попятился, задвигал ручищами, за скреб когтями по полу. — Ухожу, завтра приду, хрусти хлопьями, племянник князя. Майкл бы задуматься, с чего гнилой князь вздумал отчитываться перед пленником, рассказывать, куда и зачем направляется, почему приставил Гильдара, сохранившего под гнилью память об эльфах. Не смог. Так зудело все тело, так просилось на свежий воздух. Воля была слишком близко, чтоб сомневаться в успехе. Он снял кандалы и долго тер руки, разгоняя по венам кровь. Заметался по тесной камере, будто загнанный в ловушку зверь. Зарычал, пробуждая медвежью ярость и обрушился всем весом на кирпичную стену, пробивая проход в соседнюю камеру. Стена рухнула с диким грохотом, воздух стал белесым от пыли, раздался испуганный девичий вскрик, совсем забыл предупредить Варюху, не зашибла ее кирпичами. Варька вжалась в угол и шептала про мох, молила медведя не трогать ее, сулила коренья и ягоды, каких все равно не достать в темнице. Даже кинула в Майкла морковкой, вялой и неаппетитной на вид. Корнеплод покрывал такой слой грязи, что даже голодный медведь не позарился. Майкл сделал знак, чтоб сидела тихо, и принялся ломиться к ромашке. С третьего удара стена поддалась. «Охренел — Охренел! — зашипела Моревна, едва увернувшись из-под обвала. — Да сейчас вся стража сбежится! — Фигня! — грызнулся Майкл. Старики их задержат, отведут глаза. Давай руки сниму, кандалы. Яйца ешь? У меня завалялась парочка. Ромашка тотчас схватила яйцо, ковырнула, выпила, не поморщившись. Тоже наголодалась в тюрьме. Всосала зародыш из второй скорлупки. Змеиные, поделилась новостью с Майклом. Мора Викторовна разводит в подвалах. Что в пакете? Кукурузные хлопья. Есть полбутылки минеральной воды. «Ого! у тебя и окошко имеется, да просто апартаменты люкс. Леша явно в тебя влюбился, Марья, и я ревновал в своем закутке. Майкл стиснул в кулаке оберег Нины и поднес поближе к окну. Возле окна проявилась формула, кратко на пару секунд, но и этих мгновений хватило, чтобы Ромашка прочла заклинание и поверила наконец в спасение. — Ломай! — закричала она. — Я хочу на волю, к воде! Майкл ударил ногой по внешней стене, вложив весь гнев на мучителей Машки. А еще весь восторг от встречи с Моревной. Добрыня бы им гордился. Стена треснула, открывая лаз. От второго удара осыпался мусор, полетела на пол решетка. — Машка, сначала тебя подсажу. Оглянись что и как, согрейся на солнце. Постарайся вытащить варьку. Да шустрее, пока князь далече. Сегодня Гильдар в карауле, а он не утратил людского упрямства. Он отпустит нас, я уверен. Сам Майкл выпрыгнул без проблем, пригнулся в кустах, огляделся. Воды в округе не наблюдалось, но местность была знакомая. Те самые клумбы и статуи, и площадь, где привязали лжемашку, грозясь спалить в зараженном пламени. Значит, налево распадок и путь домой, вдоль карьера, где Майкл споткнулся о корень. — Наверх! — потянул он девчонок. — Я боюсь! — заплакала Варька. — Не у всех же силы и амулеты. Меня снова поймают и сделают чудищем! Майкл взглянул на нее, вздохнул. Потянул шнурок с оберегом енины. — Не смей! — зашипела ромашка. — Сказано тебе, никогда не снимай! «Если девушки так спокойнее, я готов...» «Ты злая!» — крикнула Машке варюха. «Я вам обуза, придурки влюбленные! Бросите меня на съедение нечисти!» «Идиотка! Мы сами нечесть. «Миха, оставь амулет в покое! Ее цацками не спасти, тут психиатр нужен!» «С чего это мы влюбленные-то?» Майкл растерянно пустил руки. «Девушки, что вы устроили?» Хватит шуметь! Погнали отсюда через площадь к тропинке наверх и вперед! Бежим! Конечно, бежим! – ответил задорный голос. Ура! Наконец-то мы выбрались! Майкл подпрыгнул от неожиданности, споткнулся о кучу мусора вперемешку со склизлыми листьями, та обернулась вдруг сенькой, клубком. Трехлетний пацан довольно гугукал и протягивал к Машке руки, а ведь только что говорил шельмец. «Ля — Ля-ля-ля, — ворковал Семен, прижимаясь к ноге моревны, а та гладила малыша по макушке и потрясенно глядела на Майкла. — Нет, — отступился Майкл, — я не знал, что он здесь, чем угодно, клянусь. В кустах опять зашуршало, Майкл прижал девчонок и Сеньку к стене, заслонил собой, от армии гнили. Да такой концерт никакие старики не скроют от публики. Что-то метнулось к Майклу, вцепилось когтями в ногу, быстро вскарабкалось к самым рукам, ткнулась носом в скулу и мурлыкнула. Бурый котик пощекотал усами и заурчал, как маленький трактор, удобно устроившись на плече. Майкл прижался щекой к теплому боку и заморгал, зажимая слезы. Его котик, тезка, заступник. — Нашел хозяина отважный Мишка. — Бабуля, — умилилась и Машка, — так это твоих рук дело. Сенька укрыла в лесу, с котами кашку ему присылала. Я ведь сообщение отправила в группу, прямой след до моей темницы. А вы что, не читали даже? Только старая бабка в интернет заглянула. — После разберемся, — нашелся Майкл. — Клубочек, родной, тащи нас отсюда. Сенька фыркнул, скосил глаз на Варю, измученную, изможденную, перепачканную кирпичной пылью, кугукнул и потащил. — Отпускаешь их, сгнивший князь! — с поклоном закликотал Гильдар. — Пожалел молодых или наскучили. А как же жертвы во имя Якова? — Племянник, как жертва, не гошь. Да и Марья, вот уж ком кровь вводится. Пусть бегут, шумные, беспокойные. Передают привет старикам. Маленький подарок на долгую память. Хе, Ласенька думает, что ее формулы работают лишь в одну сторону. Удивительное неверие в базовые постулаты науки. Любая формула о двух концах и знак равенства... Тот же Калинов мост, ведущий на оба берега. Я сделаю штопку к дому на сваях. Пообщаемся, друг Гордей. А то столько лет сожалею, что и руки тебе не сломал. Но Берендей знает планы князя. Правильно сгнивший эльф. Узнает о них и Гордей. Он ведь бывший следователь. Пусть погадает, откуда взялись тридцать девиц. Пусть соберет все дела пропавших в окрестных поселках и городах. Ах, как сладко представить его метание, полную беззащитность перед растущей гнилью. Он ослабит защиту затишья, тогда мы придем и возьмем свое. А Мишутка, куда же он денется? Он ведь наш, связан кровью и плотью. Приведет его тропа на Калинов в мост. Там и встретимся, руки пожмем. Ключ с замочком — ничто друг без друга. Преклоняюсь пред мудростью князя. Тебе лезть идет, как бабе румяна. Приготовься, Гильдар, отстрой заново стены, в камерах приберись, скоро подруга твоя заглянет. Эльф не оставит эльфа в беде. Слишком просто они сбежали. Так добавим спецэффектов, Гильдар. Мне для шоу силы не жалко. Они мчались за шустрым клубком, где кубарем, где летели по воздуху, крепко держались за руки, уворачивались от скрипучих стволов, от разгневанных ос и каких-то тварей, норовивших вцепиться клыками — Лес злился, шумел, швырялся листвой, атаковал воронами, корни подсовывал, оплетал ветвями. Лишь когда верещащий сенька вывел их к мшистой поляне, перевели дыхание. «Наша палатка!» — узнала варюха. И опять их накрыло стрекочущим звуком, будто затоптанный мох не сдержал разъяренного князя. Откуда-то сверху пришел ураган, разметав остатки белого ягеля, сорвал с места палатку, протащил по поляне. — Это не князь! — крикнула Машка. — Что-то чуждое, не колдовское. — Вертушка! — Майкл знал этот шум. По игрушкам и боевикам. Вертолет МЧС! С ума сойти! Вертолет, пятнистый и хищный, завис над укромной поляной. Кто-то сбросил им веревочную лестницу, ненадежную в порывах ветра. «Скорее!» — крикнул Добров, свешиваясь из вертолета. Майкл отцепил от березы варьку, погнал ее вверх вслед за Сенькой, радостно рванувшим к дяде Никите. Подсадил ромашку и сам покрепче уцепился за перекладину, спрятав под курткой бурого котика. — Держитесь, — приказал им Добрыня, — обхватите лестницу, прижмитесь плотнее. — Вы с ума сошли, — взвизгнула Машка. — Сенечка, куда ты полез? Сенька деловито, как древесный жук, карабкался по лестнице к вертолету. Малыш смеялся, лялякал и наслаждался полетом. Остальным было не до веселья. Даже Майкл невольно зажмурил глаза, когда их понесло над елями. Лес сердился, свистел и гудел, норовил сбить машину макушками сосен. Добрыня схватил за шкирку Семена, закинул малыша в кабину, стал подтягивать к себе лестницу с висящими на ней беглецами. — Добрыня, мы упадем, родной! — кричала ему ромашка. Варька просто скрутилась в комок и отказывалась разжимать руки-ноги, застопорив движение наверх. Повизгивала в ужасе и подвывала. А Майкл, страхуя ноги ромашки, вдруг расслабился и словил острый кайф от того, что летит над лесом, дышит полной грудью, пьет сладкий ветер, жмурится от яркого летнего солнца. Он закричал от счастья во всю дурь, прочищает гнилые легкие. Ему стало так весело, что он запел. Ну а то, что на ум пришла песня из старого советского фильма про войну и про летчиков, и про лес густой, осталось загадкой психики. Вертолет их пронес через тишинку, осторожно ссадил на лугу, сам приземлился неподалеку. Подъехал джип, и машина скорой. «Снова в тюрьму!» — огорчился Майкл. «Засунут профессору в клинику!» «Хоть покормят!» — хихикнула Машка. «Варюха, Недреев, это наши!» Варька затравлена озиралась, не зная, куда податься. Из джипа выпрыгнул довольный Венька, за ним появился Влад и Лайш обмотанный бинтами, как мумия. Ромашка вскрикнула и побежала, забыв про карантин и про князя и про коварные сети бабки Янины. Венька споткнулся на ровном месте, замер, заблыбался Протянул задрожащие руки к ромашке, готовый обнять, защитить. Майкл вздохнул от острой рези под сердцем, будто воткнули охотничий нож по самую рукоятку. Вот стараешься, спасаешь из плена, держишь за ноги, чтоб не упала. А она... Почему все так сложно? Марьюшка не заметила Веньку, обижала стороной, будто дерево кинулась на шею Илайши, осмотрела его, прижалась к груди, спряталась за широкой спиной от свалившихся бед и испытаний. Илайша покраснел помидором и растерянно заморгал под бинтами. Влад торопливо отскочил от парочки, точно они были заразными, зашагал к друзьям, ухмыляясь ехидно всю ширь острозубого рта, хлопнул веника между лопаток. — Что тут скажешь? «Держись, Соловей! Женское сердце в потемке!» Майкл подошел к товарищам, остервенело скребя в затылке. Венька все тянул вперед руки. Беринде их пожал с теплотой и сочувствием. «Забей, Свистун, что с них возьмешь?» «Ага», — оклемался Веник, оправился, улыбнулся в ответ. «Рад тебя видеть, дружище! А кто там на берегу мечется?» «Это Варька, хозяйка палатки». Она тоже в плену у князя сидела. Обернулся к новой подруге Майкл и поманил рукой. Влад надел очки и нахмурился, разглядывая варюху сквозь зеленые стекла. — Это кто угодно, только не девушка. Я усилил настройки программы. — Веник, вдарь по старой схеме. Венедикт подобрался, надулся, свистнул так, что сердце оборвалось. Варька... Завыла от ярости, упала на четвереньки, приготовилась прыгать за реку, свистом с нее сдувала личину, отдирала лохмотьями вместе с кожей. — Майкл, заткни уши, я добавлю вокала! — предупредил заботливый Влад. Барабанная перепонки, уже поврежденные свистом веньки, добила хлынувшим ультразвуком. Канелушка обернулась, ответила визгом, приготовилась продать жизнь подороже — Но уже через миг весь луг до реки, через реку и дальше по лесу, накрыло чистейшим «ля» удивительного сопрано, собиравшего некогда стадионы, покорявшего концертные залы и оперы. Мировое «ля» высшего качества. Визитная карточка Элеоноры. Майкл оглянулся. Старушка стояла на крыше, заляпанного грязью джипа, протягивала к лесу руки. А прозрачная, нежная нота все тянулась, все не кончалось, топя берег магии звука. Гнилушка закашлялась и упала, скорчившись под напором волжбы. На нее упала добротная сеть, сплетенная из кошачьей шерсти. Вспышка, удар, тишина, запах гари по берегу. «Ну, то -то — Ну, то-то! — прошамкала баба Янина, аплодируя оперной диве. А говоришь не в голос елька, нормально поешь, хотя и пищишь. Влад поклонился наставнице, помог и Лайше снять ее с джипа. К нелужку подсунули, а вы прозевали. Не могла успокоиться Енина Платоновна. Оберег ей велено раздобыть, чтоб ты с шеи сдернул, болезный. От вертолета спешил Никита Добров. И пилот, рискнувшись летать в тихий лес, наперекор сгнившему князю. Майкл отступил на шаг в удивлении, узнав в летчике сурового отчима, генерал-майора неведомых войск Георгия Петровича Селина. Варька сидела на грязном полу, прижимая к щеке кусочек мха. Последнее время все чаще ей снились странные сны, будто она подружилась с парнем, бежит с ним из тихого леса, а еще небывалой сказки про братьев и про цветочек Аленький. За перегородкой металась Анечка. Это сначала они болтали, познакомились, даже сроднились, но теперь Аньку ела красная гниль, побеждала, сгибала пред князем. Иногда Варька слышала голос матери, чувствовала тепло ее рук, сразу делалось мягко, спокойно, будто просыпалась внутри. Под желудком что-то спрятанное до поры, укрытое, заповедное. Распускалась чудесная сила. Мама пела дивные песни. Маленький маховичок, подрастешь, дочурка, лес защитой станет, Все деревья и травы пред тобой склонятся, даже леший тебя не запутает. Ищи подмоги у белой березы, опоры проси у старого дуба, Да хранят тебе светлый клен и ясень. Бойся елок глухих и трусливой сины радуйся серебристой ольхе. Варька дула на мох и кивала. Моховичок, ты права, родная. Она знала, странные сны — это правда. Просто взяли взаймы ее оболочку. Кто-то накинул личину Варе, будто созданной нейросетью дипфейк. Но связь сохранилась, и Варька видела, слышала, что творил ее сгнивший двойник. Она помнила сказ про цвет, верила, что найдет его, заветный цветочек аленький, сумеет одолеть страшного князя, потому что за нее белый мох и клевер. Отчим трижды навещал Майкла в больнице. Сначала взял показания, и у него, и у ромашки, все записал на диктофон. После порадовал хорошей новостью, профессор Пряхин отпустил ромашку. Наконец зашел попрощаться перед отъездом в столицу. Сразу заговорил о деле, по-другому не умел, экономил время. «Майкл, ты можешь вернуться домой в свою комнату в Белокаменске. Дело закрыли, за недостатком улик». Он всегда морщился, когда называл зарубежное имя Майкла. В отличие от мамы, не смог принять этот странный способ защиты. «В смысле за недостатком?» «Ветеран забрал заявление. К тому же на записи видно, что он тебя спровоцировал». «Бред!» — отмахнулся Майкл. «Никто меня не провоцировал. Мне дали задание, я его выполнил». Отчим ходил по палате, по-военному отмахивая правой рукой. «Завтра тебя выпишет парень. Постарайся свыкнуться с мыслью, что никто тебя не держит в затишье». Он помолчал, отвернулся к окну. «Я говорил с Гордеем». Это его операция, его подставной фронтовик, который выполнил приказ командира. Майкл, вся история с краской — подстава. — Я в курсе, — спокойно согласился Майкл. — Тот дедуля, сослуживец Гордея, разведчик-однополчанин. Он ведь из наших, несмертный, да? — Только я все равно виноват. Поднял руку на старого деда. — Ах, вот как заговорил. — Только учти, сынок, Гордей — известный манипулятор. Выдернул тебя из Белокаменска, пристроил к себе в подчинение. Настю выманил из городка, спрятал неведомо где. — Это точно? Мать у Гордея? — Не радуйся раньше срока, парень. Гордей не ангел, за просто так никого охранять не станет. — Георгий Петрович, — заявил Майкл, — точно поднял протестный плакат. — Я не хочу возвращаться. У меня появились друзья, работа, крутые учителя. Я почувствовал силу. Генерал-майор неведомых войск обернулся и пристально посмотрел, будто прицелился из винтовки. Майкла всегда брала зно под внимательный класс Георгия Селина. Силу почуял. «Неплохо, парень. Но зачем хоронить себя в этой глуши? Да учись, поступи в институт, сделай карьеру в столице». «Вы из-за затишья улыбнулся Майкл. «Сумели уйти на большую землю, обжиться, погонами обрасти. Но ведь это ваша тропа, генерал. Позвольте же мне поискать свою!» Отчим рыкнул, заложил руки за спину. Прошелся по палате туда-обратно. «Значит, волонтеру гордея?» — спросил, как наотмаш ударил. «Так уж сложилось!» — не стал спорить Майкл. Георгий Петрович Селин пожал ему руку и вышел прочь. Майкла выписали через три дня. Как только настырный генерал-майор перестал командовать в клинике, у Пряхина причины помурыжить его пасынка процедурами. Но и он, наконец, отпустил Берендея. Не заходя домой, отложив обнимание с Венькой и с Владом, Майкл сразу пошел в кунсткамеру. Горы ничего пропустил без вопросов. Добрыня сам вызвал лифт. Майкл поднялся на пятый этаж и постучал условным стуком. «Заходи уже!» — скрипнул Гордей. «К чему это фиглярство?» Он сидел у окна и смотрел на лес. Над лесом вновь собиралась гроза. «Ну!» — развернулся Гордей, когда Майкл пробубнил приветствие. Наслушался разных гадостей и отлешивает Георгия. Как тебе, кровавый тиран, убивающий невинных дев, плетущий интриги манипулятор? — Нормально, — не сдержавшись, хихикнул Майкл. — Можно подумать, глаза открыли. Я вам еще разобью мониторы, попомните мое слово. Споюсь с мышью и бунт подниму. А если серьезно, я много думал. Вы — жертва режима, Гордей, еще похлеще других репрессированных. — Не перебарщивай, малый, ты в это время не жил, повезло. — Вы мне только скажите, мама жива, а в Ласелине, значит, не веришь. — Не я звонил Настеньке Берендей. сгнивший князь на болото заманивал. Пришлось остановить, как умел. — И не выпущу мать, не проси, порча на ней гнилая, зов до самого сердца дошел. Майкл стукнул кулаком о кулак. — Да что ж вы за человек, Гордей! Слова лишнего от вас не добьешься! — Не человек я, Миша. Да и ты не то чтобы очень. Привыкай, раз остался в затишье. Они помолчали, неловко, будто осознали с чем-то постыдным. Майкл все смотрел на ноги Гордея и вспоминал, как бахвалился князь. — Хочешь взглянуть? — заметил Гордей и потянул неизменный плед. Любопытство замучило зверя. Пряхин кости собрал, как сумел, но зрелище не из приятных. — Спасибо, — быстро отказался Майкл. — Как-нибудь обойдусь. Ужасов на год вперед насмотрелся. — Зачем вы вернули меня в затишье? Нужна помощь? Надобен племянник Лешева. Приказывайте, я готов. «Вот ваши руки и ноги!» Гордей молчал, заподозрив подвох, а Майкл, хитро щурясь, развернул коляску. «Прогуляемся по парку, полковник? Сиренина наломаем, Соловьев послушаем. Не бунтуйте, Гордей, я же медведь, а вам нужно дышать свежим воздухом!» Люся спешно кидала барахло в сумку. «Джинсы, ветровку, футболки, трусы!» кричала сердито в трубку. «Саш, сваливай, слышишь меня? Скоро нагрянут с арестами. Информация сто процентов. Ты же знаешь, у нас люди в ментовке. Я тебя у метро прихвачу. Так и скажи, мол, активисты, рефи временно приостанавливают. Саша, милый, я в тюрягу не сяду. Перекантуем все в стороне. За границу нельзя. Кто нас выпустит? Остается глубинка необъятной родины. Кстати, ты помнишь Майкла? Молоденький дурачок-мажор. Он для нас баннеры делал». Его отчим отмазал, прикинь? Я его вспомнил, Люсенька. Он вроде бы в блок написал, что уехал в городишко со странным названием. Я погуглила. Город Затишье. Дыра-дырой, если честно. А рядом заповедник, закрытая зона. По центру отличный завод Заброшка. Вот где, думаю, пересидеть. Шуму ляжется, и мы вернемся. Мы еще покажем себя. — Как ты сказала, эта хрень называется? — Затишье. Слышишь меня? «Затишье! Сашка, все, выхожу, любимый, жди меня на остановке!» Люся сунула в сумку мобильник, дернула молнию, присела на стул. На прощание глядела съемную хату. То ли почудилось, то ли взаправду вдруг стало темнее в этом клоповнике. А по углам поползла какая-то красная гниль. Ветер в рассохшейся раме присвистнул и зашипел. «В затишье! В затишье!» Люся пожала плечами, захлопнула облезлую дверь и побежала к машине. Читал Алексей Бойджи.